Ритуалы для начинающих Человеческая история начинается с инструмента. Мы можем сколько угодно рассуждать об уровне разумности животных, о природе сознания и души, о различиях и сходствах между человеком и всеми прочими живыми существами на Земле, но именно сознательная деятельность по изготовлению инструментов — точка невозврата. С нее начинается человек в полном смысле слова. Все прочие деления куда более условны. В конце концов, по современным представлениям, неандертальцы и кроманьонцы активно сочетались с браком. Их кровь смешалась и течет в современных людях. Биологические сложности оказывались далеко не столь значимы, в отличие от сложностей культурных. Если мы видим, как существо привязывает камень к палке, мы уже знаем, что оно одного с нами круга, как бы оно ни было. В свою очередь, инструменты имеют собственную историю. Простейшие заостренные камни превращались в рубила путем хитрой обработки, а дальше в ножи, стрелы, мотыги, молотки и высокоточные лазеры. Вместе с опытом росло мастерство людей. Накапливались знания, появлялись новые методики и профессии. Кузнеца трудно представить без характерных для него молота, наковальней мехов. Врача — хотя бы без возможных емкостей и ступ для перетирания ингредиентов, если говорить про древний мир. Повара без котлов, горшков и ножей. Было бы странно представить бесприличествующих ей инструментов жрицу или ведьму, ведь и это тоже своего рода профессии, древние и уважаемые. Безбрежное море культуры народов породило множество религий, культов и магических направлений, а вместе с ними практически бесконечное количество форм инструментов. Начиная от всего того же универсального камня и заканчивая кадилами, ритуальными мечами и целыми освященными храмами с множеством ритуальной символики. Ведь и сам огромный храм — тоже инструмент. В нем происходит общение с богами и совершаются обряды. Как видите, масштабы могут быть самыми разными. В конечном итоге даже пирамиды лишь своеобразный и сложный инструмент, и заметим дорогостоящий. К счастью, потребности веканина существенно меньше и доступнее. Викка тяготеет к корням всех религий, к первичному импульсу веры, возникшему в душах людей в палеолите и неолите. Конечно, если вам представится случай, не пренебрегайте возможностью создать для себя храмы и огромные монументы, украсить золотом и серебром ритуальные одеяния и драгоценными камнями амулеты. Но не переживайте, если случай не представится. Все это не самоцель. Век Канин способен обходиться самыми простыми инструментами, буквально тем, что уже есть у вас дома. Все они восходят к древнейшим временам и даже внешне претерпели не так много изменений, как может показаться. Инструменты первой важности — это великие и священные атам, жезл, чаша и пентакль.